Глава двадцать третья. «Та!» — так и думал. Директор отвлекся от жертв и подлетел над полем боя. «Не хотел сбрасывать защиту со школы. Больше всего не хотел», — процедил он, смотря на меня с небес. «Но ты заставил, и ты поплатишься, насекомая!» От него прошла волна энергии, и в ту же секунду с небес закапала бездна. Единственное место, где она задерживалась, — сам директор. Мы и Аргус сразу смекнули и поспешили укрыться в здании. А я же приготовился к сражению с разгневанным магом пространства. Теперь понятно, почему он был таким заторможенным. Всё это время он ни на секунду не переставал сдерживать бездну вокруг школы. Теперь перестал. И теперь сражение будет ещё тяжелее. Директор взмахнул руками, и здания вокруг начали сыпаться, а камни, из которых они состояли, вмиг заточились в колья. Следующим взмахом он заставил их телепортироваться в землю подо мной. Я почувствовал дрожь земли, крик интуиции и гнев, с которым на меня смотрел оппонент. Я сгибаю ноги, накапливаю энергию и резко прыжком подлетаю на несколько метров вверх. Каменные колья выросли из земли и полетели следом. Моё лицо обдувал ветер, и я чувствовал его даже через костяную маску. На самом деле, я чувствовал всё, что хотел. И теплоту капающей бездны, и ветер от огромной скорости, но боль. Нет, её не было. Каменный штырь вонзается мне в спину и покасательно улетает вверх, оставив лишь царапину. Броня выдержала. Этот урон ничто. Более того, каменное копьё коснулось покрытия из бездны, и директор больше над ним не властен. Если до этого он покрывал каждый снаряд небольшим барьером, чтобы чёрный дождь не попал, то при столкновении со мной барьер разрушается, и объект покрывается антимагией. Я худший противник для Что ж, ладно. Четыре сразу же опали, а директор поднял руки. Земля задрожала. Я приземлился обратно и стоило лишь разогнуться и залечить небольшие повреждения связок, как мою голову накрыла тень, а интуиция завопила: "Ах, твою мать, здания!" Он вырвал здания из земли и поднял их в небеса. «Огромные, монументальные структуры из камня и железа висели над площадью, закрывая собой весь небосвод. Я не видел ни солнца, ни облаков, ни водоворота, лишь огромные, парящие над директором дома». «А это выдержишь?» – спросил он с неизменным, безэмоциональным лицом. «Жилой дом из белого мрамора полетел на меня. От него отделили штыри и дождем накрыли область вокруг меня». Куда бы я ни оскачил, куда бы ни попытался отпрыгнуть, везде над головой летел острый железный снаряд. Я не мог сбежать, не получив урона. Я либо стою и уклоняюсь, либо убегаю и надеюсь на броню. Выбор очевиден. Штыри я переживу, а вот целый дом вряд ли. Первая арматура попала мне ровно в голову и отколола часть кости. Плевать. Вторая попала в шею, третья снова в череп, четвёртая, пятая, шестая по рукам, остальные же целились в ноги. Но всё это не вызвало эффекта. Моя броня, что я наращивал сквозь боль, страх за родных людей и ненависть к собственному веселью, без проблем выдерживала снаряды. Даже когда сразу три копья вонзилось мне в шею друг за другом, даже тогда они не дошли до плоти. Но восстановить кость заняло лишь пара секунд. «Вот-вот и я уйду с траектории падающего дома, каким бы огромным он ни...» Земля подо мной разорвалась, и я провалился ногой в расщалину. «Что?» Земля захлопнулась, сковывая мою ногу. Я превращаю руки в когтистые лапы, вонзаю их в землю и разрываю расщалину обратно. Получилось, нога свободна. Меж тем до падения осталось около десяти метров. Земля задрожала вновь. «Твою мать! Он не может контролировать все, чего коснулась бездна, но ведь под землей ее нет!» Я отскочил и едва увернулся от трещины, которая в тот же момент последовала за мной. «Что делать? Я наверняка выдержу падение дома, но ведь за ним по-любому летит следующий. Для первого броска он специально выбрал самый огромный, чтобы покрыть им небо и скрыть остальные броски. Осталась минута до отката суперпозиции. Думай, Марк, думай!» Нельзя тратить время на этот бег. Директор специально атакует им, что займёт у меня много времени. Он не пытается выиграть, он просто тянет время. Я не могу, я не знаю. Я лишь убегал от разрывающейся земли и падающего на меня мраморного здания. Что делать, Маркус, что делать? Выдержать первый удар, но выберусь ли я из-под второго? Хватит ли времени? Почему мы его так безбожно просрали? Почему интуиция не подсказала сформировать броню с самого начала? Я снова ничего не могу. Снова всех подвёл, даже несмотря на силу, на жертву Эстера? Не знаю, я не понимаю, что делать. Что мне? "Мрак!" крикнул Аргус. Из-под земли вырвались потоки воды и превратились в огромные ледяные руки. Аргус Я ошарашенно повернулся на стоящего позади старика с оторванной рукой и смертельно уставшим лицом. «Не скидывай деда со счетов!» – прохрепел он. «Быстрее!» «Ах, точно!» – я улыбнулся. «Я ведь не один!» «Марк!» Державшаяся за кровоточащий бок Мэй выбежала из-за обломков. «Чем мне помо...» «Подкинь меня!» – крикнул я, а моя спина забурлила. «Зов руки!» Она сложила печать двумя руками. Из девичьего носа брызнула кровь. Глаза залились красным, но несмотря на это, несмотря на боль и нависшую смерть, она завершила заклинание и махнула рукой. Невидимая хватка сорвала меня с места. Сначала я улетел далеко в сторону, не наверх, а подальше от падающего дома, а затем зов руки меня сорвало вновь ввысь и вправо. Зов. Я слышал кашель. Мэй, я попытался посмотреть на девушку. Руки продолжила она, и меня снова сорвало вверх. Я подлетел на огромной скорости, вылетел из-под зоны падающего дома, завис прямо над полем боя и твою ж мать, директор поднимал всю академию в воздух. Пространство вокруг мужчины искрилось и дрожало, а его глаза светились ярким голубым огнём. Вся академия Все здания, вообще всё, что было вокруг, уже находилось в метрах от земли. Сотни тысяч тонн, десятки километров площади. Всё это он поднимал в воздух, даже не шевелясь. Вот зачем он закрыл небосвод самым широким домом, чтобы мы не видели, что он не оставил нам и шанса. Он наверняка не сможет вернуть это всё с большой скоростью. Не хватит сил, но У суперпозиции, которая восстановится через 20 секунд, они будут полные. Он просто восстановит своё состояние до первоначального, и тогда ему не составит труда стереть всё вокруг в порошок. Даже моя броня не выдержит. Здесь ничего не выдержит. И потому, если не получится убить главу культа сейчас, то не получится никогда. Ну твари, прорычал я, а из моей спины выросли крылья. Давай! Я не умел летать. Да и не нужно было. Сейчас я находился выше директора, и всё, что мне было нужно, скорректировать падение. Я махнул крыльями и полетел вниз. Директор этого не ожидал. Его лицо исказилось от страха и гнева, и он размашисто махнул рукой в мою сторону, отправляя сотни подготовленных каменных копий. Броню пробить они не смогут, но вот изменить траекторию моего полёта запросто. Это ему и было нужно. 20 секунд. Я махнул крыльями вновь и ускорился. Левая рука раскрошилась, растаяла и превратилась в костяной щит, которым я прикрылся от снарядов. Коль я забились о препятствие и по касательной начали отлетать в сторону. Я взмахнул крыльями вновь и вихревым движением уклонился сразу от десятка снарядов. 15 секунд, 10 метров. Давай, я успею. Вот-вот, ещё чуть-чуть. взмах и вновь ускорение. Быстрее! Я обманул, снова прокрутился и пропустил все копья мимо. Директор оскалился из-за гнева и выставил на меня руку. Крыша дома, что парила сейчас возле него, исчезла и появилась прямо передо мной в форме двух каменных плит. Чёрт, чёрт, он ведь сейчас меня собьёт. Это будет мизерный урон, просто ничтожный, но он снесёт меня в сторону, даже не смотря на мой вес. Да твою ж мать! Услышал я крик Аргуса. Мимо меня пронеслись десятки алых крыстов, разрубивших каменные плиты. Препятствие, что должно было снести меня прямо сейчас, рассыпалось на мелкие осколки, через которые я без проблем пролетел. Ц. С ненавистью цыкнул директор, явно не ожидая помощи. Он выставил одну руку на меня, вторую на Аргуса. Чёрт, Аргуса ведь он сможет взять под контроль. Он просто сожмёт его телекинезом. Я взмахнул крыльями, выросшими в размере. «Быстрее! Быстрее! Пока никто не умер!» «Десять секунд! Пять метров!» «Занов, руки!» Обе руки директора прижались к телу, и он сжал челюсть от боли. Вся его магия сбросилась. Мэй валится с ног. Я взмахиваю крыльями и пролетаю мимо бушующих кровавых хлыстов, сбивающих каждое копье. Я выношу правую руку в сторону и превращаю ее в длинный, сплошь покрытый бездной клинок. 5 секунд, 2 метра. Навишен над директором своим телом и крыльями, я перекрыл солнце, погружая оппонента во тьму. Он оскалился от всех бушующих эмоций. Мне остался метр. Клинку остался лишь удар. Сейчас я должен убить его сейчас, но нет. Нет, нет, нет. нет. Силуэт директора начал рябить и растворяться. Он телепортируется. Он рискнул телепортироваться прямо под дождём безны. Даже если это нанесёт ему огромный урон, он сейчас бежит. Давай, прокричал тот, кто до этого не проронил ни слова. Директор вскрикнул и схватился за голову, а его телепортация отменилась. Леонард, это был Леонард. Спасибо, ребята. Ты недостоин поклоняться моему отцу. Взмах. Умри, распрямляю, дворняга. Клинок вонзается в сотни слоёв энергетической брони, выставленной от полного бессилия. Но даже несмотря на бездну, лезвие застревает. «А-а-а-а!» — завопил я, выжигая всю энергию, оставшуюся в теле. Рывок усилия на пор. Я пробиваю один слой другой. Словно сквозь камень лезвие проходит те жалкие сантиметры до шеи врага. «Ещё немного! Ещё чуть-чуть!» «А-а-а-а!» Мой рык, смешанный с криком, дал ту последнюю искру. Клинок рушит барьер и вонзается в шею. Мы встретились глазами, я и директор, в всего на мгновение. Энергия вспыхивает во мне новой силой, смешивается с бездной, и вся без остатка уходит лишь на одно, единственное действие. Я выпрямляю руку и сношу директору голову. Но интуиция говорила, что я не закончил. Я разворачиваюсь, превращаю щит в хлыст и разрубаю тело врага надвое, задевая вместе с тем и череп. 2 секунды. Из разрубленного надвое сердца вырывается столб энергии, и лишь тогда все здания, копья и разломы прекратили подчиняться воле пространственной магии. Оставалось 2 секунды, и мы победили. Моя интуиция наконец замолчала. Аргус, поняв, что всё кончено, хлыстами схватил стоящую на коленях мэй и отшвырнул её от падающего дома. Саун, естественно, тоже рванул подальше. Я с горем пополам замедлился в полёте и даже умудрился рухнуть не под падающее здание, а чуть дальше, сразу в руины. Посолу ушёлся грохот. Даже не так грёбаное землетрясение. Земля задрожала, а всё пространство заполнил гул падающих зданий и ходящей земли. Повезло, что директор не успел поднять академию достаточно высоко. Некоторые здания даже уцелели. В одно из таких я и рухнул. Теперь я стоял, держался за колонну, чтобы не упасть от гуляющей земли, и понимал, что всё кончено. Это победа? Победа над третьим по силе магом в стране? Да, мы победили с помощью первого по силе, но даже так, чёрт возьми, насколько сильно я изменился? не только способностями и потенциалом, но и главное товарищами, без которых ничего бы не вышло. Я бы не победил без командной работы. Мне дали время на трансформацию, помогли взлететь в воздух и помогли долететь до директора. Да даже задержали его в последний момент. Если так подумать, то я вообще сделал меньше всех. Я просто нанёс решающий удар. Да уж Я ухмыльнулся и опёрся спиной о колонну, чувствуя, что земля наконец успокоилась. Не получилось поблестать. Грустил ли я? Нет, конечно. Когда на волоске жизнь твоя и тех, кем ты дорожишь, какие к чёрту понты? Я и так невероятно силён. Не, плевать мне на всё это. Мы победили директора, почти бессмертного мага пространства. Да, опять же, с помощью Эстера, который скоро вернется из запечатанного пространства. Да, с помощью бездны, которая не позволила использовать и половину потенциала директора. Но, тем не менее, победили. Ха-ха-ха, да это же... Кто-то подошел со спины и вонзил в мою спину клинок. Кхе-хе! <как> я вскрикнул от боли. Лезвие пробило броню, прошло сквозь внутренности и выскочило из живота. Теперь я мог отчетливо рассмотреть окровавленный клинок. Что? Что меня пробило? Я моментально отталкиваюсь от колонны, слетаю с клинка и отпрыгиваю в сторону. Чёрт, мой живот. Я схватился за рану. Почему так больно? Так, да ну нет. Стоп, стоп, стоп. Почему рана так медленно затягивается? Я направляю всю энергию на исцеление, но половина просто исчезает. Я разворачиваюсь. Ну надо же, хорошая реакция. Опыт Передо мной стоял высокий мужчина с серебряными волосами и голубыми глазами. Развитая мускулатура, пара шрамов и расстановка ног, принятая специально для уворота. Это был воин, без сомнений. Но почему? Почему я совершенно его не почувствовал? Из-за беззного ощущение пространства у меня в разы усилилось. Я даже с закрытыми глазами почувствую стену, не говоря уже о живом существе с энергией. Мой слух также стал чучье. «Да даже грёбаная интуиция, она вообще о любой опасности предупредить может. Так какого чёрта ничего из этого не сработало?» «Кто ты?» Я продолжал держаться за пробитый живот. «Больно, чёрт возьми». С того момента, как я начал практиковать магию исцеления и жрать монстров, мой болевой порог увеличивался с каждым днём. До сегодняшнего дня боли я практически не чувствовал, но сейчас она вернулась. «О, меня запоминать не нужно!» У Хмельного саван. Он был одет в чёрные штаны и чёрную обтягивающую футболку. За спиной висел целый арсенал: ещё два меча, какое-то складное копье и арбалет. На поясе расположился ещё один арбалет, только одноручный, и множество военных карманов. Но, несмотря на громоздкость, стоял и двигался он совершенно плавно и без проблем. Что тебе нужно? спросил я сквозь костяную маску. «Ха-а-а!» Он почесал голову коротким клинком, который держал в руке. «Дай угадаю. Такой ужас в твоем голосе, потому что интуиция не сработала». Я ничего не ответил, а лишь жал живот сильнее. «Ха-а-а! Шалишь, парень, все же опыта у тебя нет». Его лицо вмиг изменилось, и ухмылка переросла в холодную отстраненность. «Ладно, давай заканчивать». Он погрузил клинок в ножны за спиной и достал другой. Мы находились между двумя полуразрушенными зданиями. Это было подобие коридора или подворотни, место достаточно, но немного. По крайней мере, крылья пришлось сложить, ибо махать ими здесь негде. А ещё везде капало бездна, так как укрывать нас нечему. И мужику было совершенно на неё плевать. Он даже не мочился от чёрных капель. Казалось, будто в нём вообще нет энергии, чтобы бездна наносила ему вред. Я наконец остановил кровотечение и дёрнул обеими руками, одну превращая в длинное лезвие, а вторую в булаву на цепи. Плохой выбор, думай лучше, процедил мужчина и сорвался до меня. Он не быстрый. Убийца двигался как совершенно обычный человек. Сильный, да, но всё ещё обычный. Он действительно не маг. Но что он тогда рассчитывал? Стоило мне сделать шаг, как убийца молниеносным движением швырнул какой-то кристалл с пояса. Артефактор взбивается, вспыхивает и озаряет подворотню яркой вспышкой и звоном. Я машинально прикрываю глаза и отпрыгиваю назад. Слеповая? В ту же секунду, как я выпал из реальности, в грудь влетел клинок. Он не пробил лёгкое или сердце. Мне повезло, что из-за слоя в броне он проскочил чуть выше и пробил рядом с ключицей. Но даже так это было чертовски больно. Я едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Боль моментально вернула мне зрение. Какого чёрта? Бежавший убийца стоял ровно там же, откуда и швырнул слеповую. А из груди у меня торчало лезвие, которое он только что демонстративно убрал. Действительно думал, что я к тебе подойду? У тебя только один клинок в метре, как мне с тобой сражаться? Если хотел навязать ближний бой, нужно было занизить мои чувства опасности. Ха он снова ухмылялся. Дам тебе совет, дально здесь будет лучше. Что это такое? Моё дыхание ускорялось всё больше. Как он пробивает броню? Почему мешает регенерации? Почему я ничего от него не чувствую? Он тоже маг судьбы, но тогда почему бездна на него не реагирует или? Может, всё дело в том, что он не источает опасность? Может, магия судьбы моего уровня реагирует не на сам факт урона, а на желание кого-либо его нанести? И что если убийца просто избавляется от этого желания? Что если оно висит где-то в подсознании, но не в его планах? Ладно, давай заканчивать. Он сжимает кулак и дёргает рукой. Между ним и мной что-то мелькнуло. Это лески, тонкие, почти невидимые лески. Я не мог заметить их из-за слепоты. Клинок был зазубренным, и потому, когда убийца дёрнул его на себя, он не выскочил, а потянул меня следом. Из-за боли я машинально сделал два шага и услышал хруст. Взгляд опустился вниз. Это были очередные кристаллы. Как только я их раздавил, они взорвались, а из осколков вылетели каменные спицы. «А-а-а!» — вскрикнул я от боли. Взрыв снес броню ног, а спицы пробили мышцы и связки, не позволяя сдвинуться с места. Я сразу же понимаю, к чему все идет. Хватаюсь за клинок и вместе с мясом вырываю его из груди. Получилось вовремя. Убийца как раз вновь его дернул. «Хочешь дальний бой, сука?» Клинки превращаются в два хлыста. «Будет тебе дальний бой!» «Я взмахиваю хлыстами, затем еще раз и еще, позволяя орудиям набрать скорость». «Убийца внимательно следит за каждым движением, но при этом совершенно не двигается с места». «Сейчас!» Набрав достаточную скорость хлыстов, я свел руки крест-накрест и атаковал одновременно и ноги, и грудь оппонента. Раздался характерный хлесткий удар, и длинные лоскуты, случайно разрушив обе стены по бокам, отправляются в цель. «Ясно!» – процедил убийца. «Ясно!» Он сделал шаг вперёд, затем в сторону и увернулся от обоих хлыстов. Он просто ушёл с их траектории за два шага от двух хлыстов длиной в 5 м. Ты серьёзно слушаешь советы врага? Он выхватил два маленьких метательных ножа и вонзил их в хлысты, которые к этому времени уже втягивались ко мне обратно. Твою мать, какой я идиот! Нужно срочно поменять их на Два кинжала подтянулись вместе с хлыстами, и как только оказались возле моих рук, прокрутились и щёлкнули. Через мгновение они взорвались. Ай, я вновь заорал. Мои мои руки, я их не чувствую. Мне оторвало конечности. Из-за хлыстов пришлось снять броню на предплечьях, и в момент взрыва я не успел её вернуть. Как он успел это увидеть? Как подгадал время для активации бомб? Колесты втягивались всего секунду, а не моментально ко мне вернулись. Я я не понимаю. Я просто не знаю, что делать. Он вновь поменял клинок. На сей раз это был длинный кинжал на цепи. Убийца взялся за цепь, крутанул оружие и плавным движением пошёл в мою сторону, с каждым шагом слегка прокручиваясь в полоборота и всё больше разгоняя орудие. Я попытался сделать шаг. По бокам от меня, в тёмных углах, вспыхнуло ещё два кристалла. На сей раз это были длинные каменные копья, пробившие мои руки и ноги, но отскочившие от остальной брони. Я заорал и попытался вырваться. Тщетно. Меня подвесили. Я даже пошевелиться не могу. Я завис в одном положении. Те два попадания клинком обрубили мои энергоканалы. Теперь понятно, почему он ударил именно чуть ниже живота и чуть выше груди. Он попал в те две точки, которые соединяют ядро и каналы в конечностях. Я не могу направить энергию ни в руки, ни в ноги. Не могу их нормально залечить. Я не могу пошевелиться. Он сделал всё, чтобы убить меня на расстоянии, прекрасно понимая, что я могу вырастить клинки даже из тела. Он и не собирался со мной сближаться. Нет. Я с ужасом и беспомощностью смотрел на танец убийцы и его разогненной цепи. Нет. Он прокручивается вокруг себя. Выпрямляет руку, и разогнанный клинок пробивает мне шею. Щелчок. Взрыв отрывает мне голову. «Ха-а, один есть!» – ухмыльнулся Лонгвей, подтягивая к себе клинок на цепи. Он прячет его в ножны, достает складное копье и подходит к повисшему на копьях телу. Быстрый осмотр подтвердил догадку убийцы. В венах парня течет самобездна. Именно она сейчас и вытекает из шеи. Впрочем, Лангвэю было плевать. В нем нет и капли магии. Он совершенно обычный человек. Бездна для него лишь неприятная помеха. Убийца направляет копье на грудь цели, прокручивает механизм на древки и оружие с тихим свистом выстреливает, пробивая прочную броню насквозь. А вместе с этим и уничтожая сердце. Все еще бьющееся сердце. Ха, ну и чудовище. Так и знал, что четвертование его не убьет. Сердце парня перестало биться. Его тело ещё раз дёрнулось и окончательно обмякло. Ну, с этим закончили. Он разворачивается, а на его лице нет ничего, кроме спокойных глаз и лёгкой улыбки. Следующий